Шехмед понял это первым, подманивая пальцем неопрятного бродобрея. — Иди сюда, плешивый лжец. Так ты говоришь, именно в этом жилище укрывается сейчас наиподлейший багдадский вор? — Воистину, — важно кивнул хаджа. Он бежал под покров благочестивого мусульманина, взял в заложники всю его семью и грозно хохочет, угрожая им кривым ножом.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 «Ну, если только мне будет позволено говорить о величавой, я бы рассказал много тайного и скрытного, ибо люди во время бритья часто распускают язык и забывают о рассудке и осторожности». «Говори да покороче, «Слушаю и повинуюсь». Елейно пропел «Дамыло». Привычно, вводя в свой тон нотки опытного вруна Акына,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 что именно в этом доме скрывается черная злодейка, нарушительница шариата, не стыдящаяся переодевать платье перед книгой Корана, бесстыдница Марчина. «Погоди-ка», — попытался припомнить Шахмет, — «это не та храбрая женщина, что победила целую шайку из сорока разбойников,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 Равнодушно перебил на средин, делая начальству знак «наклониться поближе». «Вот там, за углом, есть лавка старьевщика. Купи себе в ней купеческое платье и попросись на ночлег. С тобой пойду я, а 10 сундуков с товарами будут нагружены на 10 лошадей. Али баба не откажет путникам в гостеприимстве»